Богачи-меценаты. О самих себе, о бытии писали редко. Главное место отводили мыслям о сокровенном, о России, об искусстве, о предназначении миграции. Писателям в изгнании приходилось тяжелее, чем, скажем, художникам или музыкантам. Тиражи книг на русском языке были мизерными, гонорары, соответственно, тоже. Стимулом творчества оставалось «не могу не писать». Адресовались скорее потомкам, чем современникам. Большинство писателей, изображая дела давно минувших дней, ищет прежде всего их своеобразие, не сходство с современностью. У Алданова, напротив, вчерашний день необыкновенно похож на сегодняшний. Он исходит из того, что во все времена люди одинаковы, меняется только их внешний вид, меняется антураж действия, но характеры, чувства, даже образ мыслей неизменны во все времена. Произведения о далеком прошлом у него неизменно актуальны. В «Повести о смерти» изображена революция 1848 года, но автор размышляет об общих закономерностях всех революций. Он был убежден, нет никаких предопределенностей исторического процесса, нет поступательного развития общества, Пулемет заменил пищаль, вот и весь прогресс с XVI века. Однажды критик упрекнул его, зачем он постоянно рисует печальные развязки революции. Как бы в ответ он в «Повести о смерти» взял только начальный этап революции 1848 года. Общество охвачено радостью, ораторы выступают на улицах, но уже тогда было ясно. Поведением вождей руководят собственная корысть, тщеславие, злоба. В повести о смерти есть такой эпизод. Один из персонажей видит во сне чистилище. Там, помимо отделений, названных Данте, Гордецов, скряг, завистников, лжецов – есть еще одно отделение революционеров, не достигших власти. Революционеры же, достигшие власти, читаем в повести, как и множество других людей, имевших в земной жизни большую власть, помещаются в аду. Жизнь Алданова была надвое расколота 1917 годом. После октября он вынужден был отправиться в изгнание и почти 40 лет провел на чужбине. С горечью повторял, «По-настоящему жить можно только в той стране, где человек родился и провел детство. Мне это не было суждено». Из письма Погребецким от 15 июля 1950 года Российский фонд культуры. Революционный путь развития отвергал. Вместо модной когда-то формулы революции «локомотивы истории» предлагал такую «революции, локомотивы истории, тянущие назад». Считал, что Возлагающиеся на революции надежды почти никогда не сбываются. Жизненный уровень народа надолго падает. Начинается полоса вооруженных конфликтов. У власти сменяют друг друга недостойные люди. Весной 1918 года в большевистском Петрограде вышла в свет и сразу же была изъята книга публицистики Алданова «Армагеддон». В ней есть такая максима. Любителям исторической телеологии предлагается ответ на вопрос «Для чего нужен Ленин?» «Для торжества идеи частной собственности». В той же книге «Армагеддон» он писал о революции 1848 года во Франции – События развивались быстро и грозно, но развязка наводит на скорбные мысли. И в самом деле, после изображенных в повести о смерти событий на смену сравнительно безобидному королю из бурбонов Луи Филиппу пришел вдвое худший,